«Анклав Москва», «Территория болота», «Шельман, Шельман и Грязнов», «Колониальные товары» и «Антиквариат». «Разве риск бывает разумным?» «Я знаю, что рискую», – твердо произнес Кирилл, «но я считаю, что принял правильное решение». «Если Патриция пострадает, не пострадает». Предсказания, читающие время, не всегда сбываются. Ориентироваться только на них опасно. Я знаю, что делаю. А книга? Что будет, если мемуары Урзака попадут в чужие руки? Нам станет веселее жить. И как долго мы проживем? Зависит от нас. Грязнов находился в своем кабинете, сидел в кресле, боком к большому в человеческий рост зеркалу, в массивной деревянной раме. И правая его рука была до локтя погружена в почерневшее, ничего не отражающее стекло. «Я вижу, победа над дурзаком придала тебе сил. Хочу напомнить, что самоуверенность не лучший советчик для тех, кто хочет жить долго». «Сколько же ты себе отмерил?» Невидимый собеседник выдержал паузу. «Ты устал?» «А кто из нас не устал?» Грязнов хмыкнул. «Мы держимся только потому, что должны держаться». Только потому, что должны победить. И мы одержим эту чертову победу. И вот тогда отдохнем. Мечтаешь об отдыхе? Жду. Вновь пауза. Патриция справится? На этот раз в голосе, прозвучавшем в голове Кирилла, не было обвинительных ноток. Невидимый собеседник понял, что нападать на антиквара бессмысленно. И вежливо интересовался мотивами принятого решения. Не знаю. Честно, ответил Кирилл. Но если она отступит, мы никогда не сделаем из нее избранную. Ей нужна победа. Ей нужно почувствовать свою силу. Еще ей нужно понять, кто она. То есть, я хочу посмотреть, что Пэт сделает. Просто выполнит поручение или... Что или? Или использовать ситуацию в своих целях. Спокойно закончил Грязнов. Ты думаешь, она выкинет какой-нибудь фокус? «Надеюсь на это!» «Ты сознательно рискуешь книгой?» «Плевать на книгу! Нам нужна избранная, ты понял? Избранная! А не исполнительная и послушная девочка!» Кирилл в ярости топнул ногой. «Пусть привыкает к высоким ставкам!» «Не так давно ты поставил на кон ее жизнь. Теперь жизнь всех нас. Ты настолько устал?» «Я помню о своем долге!» — угрюмо ответил Грязнов. И знаю, что меня ждет в случае проигрыша. я хочу победить не меньше твоего. Не советую мне мешать. Мы поняли друг друга? Судя по всему, поняли. Кирилл вытащил руку из стекла, не глядя пошарил по стоящему слева столику, нащупал золоченную коробочку, вытряхнул на ладонь несколько таблеток, бросил их в рот, не запивая проглотил, бездумно рассматривая меняющий цвет зеркала. Стекло перестало быть черным, посветлело, но чистым не сделалось, осталось мутным, с трудом отражающим сидящего совсем рядом антиквара. «Не надо мне мешать», – пробормотал Грязнов едва различимому двойнику и поднялся с кресла. Пошатнулся, стиснул зубы, глубоко вздохнул. Человеческое тело не годится для многовекового использования, его ресурс ограничен. Мышцы, органы и кости еще можно взбодрить. Можно заставить их работать или в крайнем случае заменить. А что делать с головой? Что делать с накатывающей, как правило, самый неподходящий момент, болью? Что делать с мозгом, который не понимает, почему до сих пор жив? Они боятся тебя потерять, Пэт. Поэтому готовы трястись над тобой, оберегать, прятать, защищать. Но этим они тебя погубят. Грязнов улыбнулся. «Я знаю, дочка, ты справишься». Он проглотил еще пару таблеток, открыл дверь и тяжелой грузной походкой пошел по коридору к ведущей на первый этаж лестницы. Боль уходила, и с каждым шагом движения Кирилла становились все более и более ловкими, энергичными, наполненными силой и жизнью. Спустившись вниз, Грязнов постоял у дверей комнаты Олова, прислушиваясь к мирному дыханию спящего в полной темноте слуги, Однако внутрь входить не стал, направился на кухню, готовить себе и тяжело раненному олово нехитрый ужин.